Обычное холоднокровие изменило ему. Сидя в вагоне, возвращаясь с Симотра в Петербург, он решил, чего никогда не бывало раньше, разыскать немедленно комитет и попытаться убедить Ризенштерна, что необходима отсрочка и что сейчас нельзя убить прокурора. С Финляндского вокзала, не заходя домой в гостиницу Бельведер, Он, кликнув извозчика, поехал в комитетскую явку. Заседание комитета происходило у Волобоева в уединённом особняке на Каменноостровском проспекте. Поднимаясь по мраморной, устланной малиновым ковром лестнице, иполит в раздумье остановился. Ему казалось возмутительной дерзостью его нежданное посещение. Комитет приказал убить главного военного прокурора Дело его и Палита состояло единственно в том, чтобы доказывать, разубеждать и просить. Но он вспомнил, что Серёжа погибнет, и, не колеблясь, раскрыл дубовую дверь. В той же комнате, с дорогими картинами по стенам и статуей Венеры Милосской, где Володя поссорился с доктором Бергом, в кожаных креслах сидели Арсений Иванович и Ротенштейн. В облабуево не было. Арсений Иванович сухим и резким, надтреснутым басом говорил о выборах в Думу. Не ошибка ли, кармилис, что партия постановила бойкот? Бойкот-то бойкот, а поглядите, кого выбирают: трудовиков и кадетов. Я ли не предупреждал на съезде? Не слушали. А и полит Какие новости, а? Сдерживая волнение, Ипалит вкратце сообщил о совещании на Иматре. Ротенштерн, пощипывая бородку, слушал сосредоточенно и угрюмо. Арсений Иванович покачал седой головой. Худо кормили с худо. Дела. И что это за несчастье такое? Вот уж точно живём богато со двора поката. Чего не хватись, за всем в люди покатись. Вы не обижайтесь, кормилец. Эх! Почему же наблюдение не дало результатов? И полиц смутился. Его бледные щёки стали ещё бледнее. В словах Арсения Ивановича он услышал упрёк и подумал, что приговор этот заслужен и справедлив. Он принял ответственность за дружину А дружина в решительную минуту, когда вся Россия надеялась на неё, заявила его устами о своей непрощаемой слабости. В юношески блестящих глазах Ротенштерна он читал ту же тяжкую, хотя и безмолвную укоризну. Не знаю, Арсений Иванович, не знаю. Не умею вам объяснить. Нельзя ли отсрочить на один месяц? Быть может, мы справимся? Я по крайней мере не теряю надежды. Не-не-не, замахнул руками Арсений Иванович. Никак невозможно. И думать кормились нечего. Нечего? Но ведь на вокзале покушение кончиться неудачей. Почему неудачей? Почему кормились? А? Почему? Охрана, Арсений Иванович, робко сказал и полит уже зная, что Арсений Иванович ответит так же, как ответили Серёжа и Ваня, и что он не сумеет ему возразить. Так что ж, что охрана? Охрана кормилец везде. Вы поймите, кормилец. Арсений Иванович, кряхтя, поднялся с кресла и взял под руку Ипполита. Политическая необходимость. Поймите, «Теперь, вот сегодня, нужно!» А думу откроют шабаш. «Да, но и если есть ничтожнейшая надежда, необходимо рискнуть. Вы меня знаете, я всегда за крайнюю осторожность. Береженого и Бог бережет. А тут и я вам скажу, терзай!» А впрочем... перебил он себя и не выпуская руки Ипалита, опять задумчиво покачал бородой. Да. Дела. Что, впрочем, сухо переспросил Ротенштерн. Слушайте, Ипалит, поймите же следующее. Мы не можем дозволить и воспретить. Это не в нашей власти. Поймите. После открытия Государственной думы Террор политически вреден. Да, вреден. Это не моё только мнение. Это мнение съезда партии всей России. А вы обращайтесь в комитет. Что я могу сказать? Прокурора нужно убить сейчас. Возможно ли решать не мне, решать вам? Я говорю невозможно. чуть слышно сказали Палит. Ну, это ещё вопрос. Невозможно с одним металльчиком, так возможно с двумя. Одного арестуют, бросит бомбу другой. Я говорю, конечно, к примеру. Я так думаю, но решать, разумеется, не могу. И Палит закрыл руками лицо. Он почувствовал, что слова его не имеют цены. Ибо и Барсиню Иванычу и Ризенштерну и комитету и партии, во что бы то ни стало, какой бы то ни было кровавой ценой, необходимо удачное покушение. Он понял, что покушение всё равно будет, не может не быть. Что такова воля Серёжи Вани и Болотова, и комитета, и всех бесчисленных неизвестных товарищей. И что он и полит не властен нарушить её Он ещё раз, уже соглашаясь, с покорной мольбой взглянул на Арсения Иваныча Арсений Иванович Что, кормилец? Так значит, отсрочить нельзя? Не-не-не, храни бог. Вошёл Волобуев, пухлый, стриженный с красным затылком. Одетый в модный сюртук, и почтительно сообщил, что пришли доктор Берг и Вера Андреевна. Ипалит Наскр распрощался и вышел. Арсений Иванович улыбнулся и наклоняясь к Ротзенштерну сказал: "Ничего, обойдётся. А всё-таки молодец. Конь и о четырёх ногах спотыкается.